19. Первая встреча с Жоржем Дентесом. Когда я зашла в зал Аничкова дворца, бал уже начался больше часа назад. Танцевавшие рассеялись по залу, собравшись небольшими группами или разбившись на пары. В самой глубине у окна царило большое оживление. Как в ульи, сбившийся в кружок десяток богато одетых молодых женщин, смеялись, бурно жестикулируя. Они склонялись над чем-то или над кем-то в центре кружка, который они образовали. Моя сдержанности хватило ненадолго, любопытство пересилило, и я медленно с якобы рассеянным видом двинулась в том направлении. Мною двигало непреодолимое желание узнать причину столь оживленного собрания. В центре кружка, спиной ко мне, Светловолосая кудрявая мужская шевелюра возвышалась над мощными плечами, спадая на высокий ворот кавалергарского мундира. Внезапно он выпрямился во всю свою стать и обернулся. Наши взгляды не столкнулись, а встретились. И произошло нечто необъяснимое и непредсказуемое. Когда я приблизилась, прелестное собрание расступилось, принимая меня и моя подруга и далее заговорила. Господин барон Жорж Дантес, позвольте представить вам Наталью Николаевну Гончарову, супругу нашего знаменитого поэта Александра Пушкина. Барон Жорж Дантес, в лучших традициях французского целования ручек, нагнулся, смиренно преклонив колено и голову. Он весьма деликатно взял мою руку, изобразив подобие поцелуя в знак почтения. Сотни раз я привычно принимала этот жест при дворе, но он исполнил его с таким блеском и изысканностью, что я почти смутилась при виде столь аристократичного совершенства. По моему телу пробежала легкая дрожь, когда меня коснулось его горячее дыхание. Его взволновал исходящий от меня аромат духов с многозначительным названием «букет королевского сада», ранее имевших большой успех в Париже. Он узнал их. Это было творение Пьера Франсуа Герлена, друга его отца. Приведя меня в общество Жоржа, жизнь подготовила мне неожиданный сюрприз. До тех пор я полагала, что вполне довольна своим существованием. Я не была ни весела, ни печальна. Я следовала ходу жизни или же наоборот. Я не осмеливалась спросить себя, была ли я действительно удовлетворена. Я была средне счастливой женщиной. Достаточно счастливой и, безусловно, слишком счастливой, чтобы не иметь ни желания, ни права что-либо менять, но недостаточно, чтобы меня не посещали смутные грезы о полном счастье. Согласно формуле, которую я сама придумала, я была «женщиной в ожидании». Это выражение применимо к женщинам Санкт-Петербурга, а может, и ко всем женщинам вообще. В ожидании чего? Я и сама не смогла бы сказать. Как бы ты ни была, в отличие от многих других, я не позволяла себе банальных прозаических свиданий, не имевших будущего. Моя судьба представлялась мне широким полем возможностей, где не было проложено единственного пути. В любое мгновение могло возникнуть нечто или некто и полностью все перевернуть. Это не было вульгарной тягой к приключениям, как у некоторых моих приятельниц, которым кружили голову тайные встречи. Я сознательно избегала устремленного на меня взгляда Жоржа. Напустила на себя вид дамы, которая словно с нетерпением ждет кого-то, при этом не упуская ничего из жужжащих вокруг разговоров. Это возбудило его любопытство. Внезапно он приблизился решительным шагом и почтительно пригласил меня. Я притворилась, что смущена, но на самом деле чувствовала себя на седьмом небе. Мы прикоснулись друг к другу, сначала на расстоянии чопорно, с окаменелыми телами и сведенными пальцами. Жорж, торжественный и натянутый, и я, напряженная и зажатая. Наши движения никак не могли попасть в такт музыки. Наши шаги, словно чужие, искали, куда ступить. Они то отставали от нот, то опережали их, но все время промахивались. Я не осмеливалась кружиться из страха хоть на мгновение потерять его. Мое волнение невозможно было скрыть. Я старалась двигаться легко, однако время от времени поглядывала на свои ноги, как прилежная ученица на первом уроке. Наконец, шампанское произвело свой эффект. Ко мне возвращалась уверенность, я расслабилась, забыла о своем теле, стала воздушной. Жорж уверенно вел меня, предлагая неожиданные ПАМ, переходы, неизвестные фигуры танца, все более сложные. Я предчувствовала его движения и предвосхищала их. Во время одного из них я рискнула прикрыть глаза. Бесстрашно отпустила руку Жоржа, и с удивлением и восторгом ощутила ее мгновением позже, словно она удерживала меня на краю бездны. Жорж понравился мне с первой же секунды. Он произвел на меня огромное впечатление. Я была покорена, от него исходила необъяснимая власть. Он мог делать со мной, что пожелает. Завершение каждого танца казалось болезненным разрывом. Мы отделялись друг от друга. Я говорила с ним, он меня слушал, ему были интересны мои слова. Впервые мужчина с вниманием относился к тому, что я хотела сказать. Как бы наивно и по-детски это ни звучало, но в моем сознании произошло нечто вроде революции. Оказывается, я способна покорять и своими речами, а не только формами». В отличие от других моих партнеров по танцам, с их двусмысленными комплиментами или эротическими намеками, Жорж вел себя почти как идеальный джентльмен. Укрывшись от чужих глаз в укромном уголке, он попытался сорвать поцелуй, но я решительно его оттолкнула, хоть и с сожалением. В тот вечер я устояла, но в душе я уже обманула мужа. При каждом новом танце Жорж прижимал меня к себе все крепче, нежно обнимая за талию. Словно загипнотизированная, я желала двигаться только вместе с ним. Вокруг нас образовался огромный мыльный пузырь, до нас не доносилось ни звука, мы будто остались одни во всем мире. Жорж желал сделать из меня королеву бала, раз за разом вынуждая меня плавно и долго изгибаться что подчеркивало мои достоинства. Воланы моего платья, раскинувшись широким ореолом, разлетались по всему танцевальному залу. Другие пары, арабев, вынуждены были сжаться по сторонам, освобождая нам место. На моем лице сияла улыбка. Жорж чувствовал выразительную округлость моей груди, словно нашептывающий ему «Осмельтесь». Он расхрабрился. Я его поощряла. Остававшееся поначалу лишь легким касанием, его настойчивое давление на изгиб моей груди становилось все требовательнее. Я же не возражала и отвечала как могла. Внезапно Жорж отстранился из опасения, как бы окружающие не заметили его маневров. Он различил легкий блеск в моих глазах. Музыка только что закончилась. Кавалеры, с сожалением, провожали партнерш на места. Но мы ничего не заметили и продолжали в одиночестве беседовать в самом центре зала. Внезапно мы обнаружили, что остались одни на опустевших подмостках. Странное чувство, как у актеров поневоле вытолкнутых на сцену и вынужденных играть пьесу, текста которой они не знают. Проявлялся характер Жоржа его мощь, нежность, его стремление управлять, а еще его терпеливость, обходительность, внимание к другому человеку. Сколько радости я получаю от того, что могу доверить этому дневнику свои мысли, бесстыдно изливающиеся на его странице, подобно магме, вырывающейся из недр земли. Я сожалею о тех поцелуях и ласках, которые он так и не получил от меня в тот вечер, но мой долг говорил мне «нет». Возвращаясь в карете вместе с Александром, я старалась скрыть свое волнение. Я сказала Жоржу «до свидания», по женской слабости не произнеся «прощайте». Отныне на каждом балу я знала, что встречу его вновь. Я не могла себе представить ни одного приема без него. Бездумно и неосторожно я множила эти встречи. Я спешила бросить вызов судьбе. Как сейчас помню, в 1835 году мне случалось назначать ему по две встречи в день в Аничковом дворце. В полдень и в восемь вечера. Мы нанизывали одну оплошность на другую, а меня еще и подстегивал дух подстрекательства. Мне хотелось доказать Александру, что я способна достойно ответить на его бесчисленные супружеские измены. Красивая кобылка вставала на дыбы, бунтовала и готова была брыкаться. Я была молода и безрассудна, я и понимала и отказывалась понимать, какое зрелище мы являли всему двору. Ибо большинству наблюдателей могло казаться, что мы уже любовники. Все были в этом убеждены, кроме Александра, который питал ко мне слепое безграничное доверие. Обманчива ли видимость? Чувствовала ли я укоры совести за свое вероломное поведение? Я Татьяна. Я тоже вышла замуж за человека, которого ценю и уважаю, но не люблю. Я люблю Жоржа. Только о нем я мечтаю. С ним я хотела бы убежать и скрыться от этого мира и этого общества. Нам обоим было по 22 года, одинаковый возраст безумств и беспечности. Беззаботные, бездумные, безответственные. Нам казалось, что будущее нам принадлежит. Можно ли нас за это корить?» Кто мог бы устоять против уносившего нас урагана любви и страсти? Стоило только дать себе волю. Моя идиллия с Жоржем Дантесом продолжалась. Мы были действительно влюблены друг в друга. С Александром мы олицетворяли два разных мира. Он был старше меня. Наша чувствительность, точки притяжения наших интересов не гармонировали друг с другом. Однако реальность заявляла свои права. Я была замужем и с детьми. Жорж был свободен и холост. Ничто не предполагало подобной встречи. И действительно, я была из старой дворянской, но обедневшей семьи, в то время как Жорж, недавно усыновленный бароном, чудесным образом унаследовал благородный титул и огромное состояние. Он превратился в барона Ван Гекерна. Он не знал ни слова по-русски, и отказывался учить этот язык. Нас сблизил и связал в едином порыве язык Мальера. Приехав в Санкт-Петербург, Жорж Дантес, красивый мужчина, имел полную возможность погрузиться во французскую атмосферу. Родом он был из Эльзаса, области, отделяющей Францию от Пруссии. Певучие интонация этой провинции — напоминали лепичущий прусский говор нашей императрицы Александры Федоровны. Она произносила «В» как «Ф», «Д» как «Т» и «З» как «С». Результат был обворожителен. Все обожали эту очаровательную мелодичность. Кое-кто говорил «Императрица не разговаривает, а лапочет. Ее познания в русском языке были весьма скудны но она так мало им пользовалась. Жоржа приводила в восторг литературная образованность молодых русских женщин, прекрасно говорящих по-французски. Они практически не допускали ошибок. Однако, хотя мы свободно изъяснялись, у нас сохранялся легкий акцент. Жорж обожал наше грассирующее «р», по его словам, оно придавало нам несравненное очарование. Он был безоглядно влюблен в Россию, но больше всего в женскую ее часть. И если сравнение между двумя разновидностями женщин, француженками и русскими, было лесным для нас, оно, тем не менее, оставалось несправедливым и предвзятым. По словам Жоржа, французские женщины легкомысленны, остроумны и непостоянны тогда как у русских развита интуиция, они отличаются тонкостью и верностью. На самом деле женщины, конечно же, одинаковы в обеих странах, но во Франции нравы, безусловно, более либеральны, а сам режим более толерантен. Жорж ценил свободу мысли и франдерский дух французских вольтерьянок. Он, конечно же, забывал, что наше общество всегда было куда более закрытым, и надзор над ним был куда строже. Оно оставалось менее терпимым, но более лицемерным. К моему большому удивлению, император Николай I без опаски стал открыто появляться на балах со своей любовницей Варварой Аркадьевной Нелидовой. Ее тетя, Екатерина Нелидова, сама в свое время любовница царя Павла, отца Николая, наставила племянницу на путь истинный, если мне будет позволено столь фривольное и смелое сравнение. Ну и семейство. Разве брат Александра I не прогуливался с графиней Нарышкиной, чей муж имел в любовниках собственного кучера? Что же до наших отношений мы с Жоржем Дантесом прошли через все стадии? Волнение, чувство, страсть. Вопреки видимости, наше положение было сходным. Он был свободен, укрывшись в бескрайней России, в поисках родственной души, он бежал от своего прошлого. Я же, чужая самой себе, бежала от своего настоящего. Моя встреча с Жоржем Дантесом была классической и банальной любовью с первого взгляда. Невзирая на свой статус, Я хотела в одно и то же время хранить верность супругу и познать великое чувство. Воспитанная на романтической литературе и вскормленная ею, я нетерпеливо ждала, когда же мне случится телом и душой испытать то безумное неуправляемое упоение, которое не считается ни с какими законами и условностями. Под влиянием непреодолимой страсти моя жизнь теряла равновесие а я сознательно вносила в нее еще больший беспорядок. Возвращалась домой поздно, а то и на рассвете. Я изучила и хорошо поняла, что из себя представлял Жорж Дантес как личность. Я убеждала себя, что он человек хоть и забавный, но легкомысленный и поверхностный. В компании он отличался остроумием. До тех пор я считала его неспособным поддерживать серьезную беседу. Привлекательной внешности, всегда готовый развлечь публику, он нравился дамам. Он был из тех молодых аристократов, праздных и богатых, которые полагают, что острое словцо и мазурка обеспечат им будущий успех в обществе. Он танцевал как бог и умел как никто превознести в танцы достоинство своей партнерши. В его объятиях я чувствовала себя звездой балета Мариинского театра. Поначалу это была всего лишь озорная игра обольщения, допустимая при дворе. Мы обменивались взглядами, заговорщицкими улыбками, записочками. Но все менялось. От флирта к интрижке, которая переросла в настоящую страсть. Я больше не могла бороться с потребностью постоянно его видеть. На каждом балу, концерте или спектакле, едва приехав, Я выискивала среди публики его высокую фигуру и светлую кудрявую шевелюру. Он хвастался перед своими товарищами-кавалергардами, что сумел меня покорить. Но произошло нечто прямо обратное. Я оказалась той мухой, которая запутала паука в его же собственной паутине. Мне достаточно было разыграть перед ним великую любовь, чтобы он пал как, впрочем, и другие. Я отчаянно нуждалась в нем, чтобы осуществить свой план. Всякий раз, когда он вставал, чтобы пригласить меня, взгляды всех присутствующих устремлялись на нас. Едва мы делали первые шаги, как десятки пар глаз ловили каждый наш жест, подстерегали реакции, выискивая мельчайший намек, который можно было бы многозначительно истолковать проходя мимо столов опоясывающих зал, я забавлялась тем, что быстрым взглядом окидывала напряженные, ждущие лица подслушивающих женщин, пытающихся поймать обрывки нашего разговора. В случае нужды они могли бы их и выдумать, чтобы превратить в аппетитные сплетни и потом все вместе ими наслаждаться. Жорж заметил их маневры. Он нарочно заговорил очень громко, но на самую банальную тему, что их совершенно не заинтересовало. Ему удалось обмануть их бдительность. Они были весьма раздосадованы. После чего мы немедленно вернулись к нашей конфиденциальной беседе, становившейся все более интимной. Время начало сжиматься, как шагреневая кожа бальзака. Вскоре Александр может потребовать, чтобы мы немедленно вернулись домой. Он был подвержен таким внезапным и всегда непредсказуемым перепадам настроения. Минуты неумолимо текли. Я опасалась появления кареты, которую Александр должен был вызвать. Как Золушка, растерянная, испуганная и дрожащая, которая с тоской ждет 12-го удара в полночь, я вцепилась в своего принца. Я пыталась заклинать судьбу. Карета, повозка тыква. Все мешалось в моем сознании. Под огнями рампы мы принимали должные позы. И этот проклятый, не кстати умолкнувший оркестр. Каждый час словно растягивался, длился до бесконечности, а наша пара замерла, подобно двум статуям. К счастью, послышались первые ноты, и оркестр заиграл снова. Звучит вальс, Вначале неловкие, наши движения вскоре обретают гармоничность, сливаются воедино. Темп убыстряется, мы кружимся, вращаемся, я больше его не вижу, он не видит меня. Каждый смотрит в противоположном направлении, мы словно растворяемся в собственной вселенной. Наши тела теперь одно целое, втянутые в бездонную спираль, обретя невесомость, Мы только секундами замечаем блеск глаз другого. До Жоржа долетает лишь пьянящий аромат моих духов. Ритм все нарастает и нарастает. Бесплотные мы теперь два растворившихся друг в друге существа. Мы тонем и распадаемся в высшем экстазе. Музыка внезапно обрывается. Мы, пошатываясь, возвращаемся к своим стульям, Все еще опьяненные грезой. Пространство освобождается. Танцевавшие дамы расходятся по местам, кавалеры следуют за ними. У меня ощущение, будто бальный зал непомерно, чудовищно разрастается, а мы, напротив, до бесконечности уменьшаемся. Жорж в третий раз приглашает меня на танец, и я принимаю приглашение с неизъяснимой радостью. Александр вернулся на свое место и бросает на него убийственные взгляды. В ярости он дает мне понять, что возвращение домой не будет мирным. Госпожа Карамзина сидит за тем же столом, что и мы с Александром, она вдова его друга и покровителя Николая Карамзина. Она говорит, что Александр в очередной раз выглядит как тигровая кошка. Жорж делает первые па-мазурки весьма ценимой в то время, поскольку она вносила разнообразие, сильно отличаясь от других, более классических танцев. «Прошу меня простить, Наталья, но, как мне кажется, я не понравился вашему супругу». Я не ответила. «Вы не думаете, что это просто ревность?» «Разумеется, но он полностью мне доверяет». «Мужчины вьются вокруг вас, как пчелы, не скрывающие желания вкусить меда». «Очень забавно», — сказала я, разразившись громким нарочитым смехом. Это привлекло внимание Александра, у которого вид сделался и разъяренный, и отчаявшийся. Но я верная жена, заметила я. Если я правильно понял, верность для вас означает не приступать к границ супружеских обязательств. Да, или, вернее, нет. Как это? Нет, спросил Жорж. Я всерьез об этом не задумывалась. Полагаю, я верна из чувства долга из нежности и по привычке». «И от усталости», — иронично добавил Жорж. «Я этого не говорила». «Наталья, я лишь хотел вас поддразнить. Я знаю множество мужчин, или скорее женщин, которые никогда телом не изменяли своим супругам, но легко обманывают их со своим любимым писателем». «Объяснитесь, Жорж, я вас не понимаю». «Видите ли». Когда какой-либо романист вторгается в ваше сознание, дабы очаровать, покорить и обольстить, супруг при этом перестает существовать. Пока вы спокойно читаете у себя в спальне, соседствующий с его собственной, он, сам того не зная, уже стал рогоносцем. «О, Жорж!» — воскликнула я. Я всего второй раз слышала это выражение и совсем недавно узнала, что оно означает. Я и представить себе не могла, что это забавно звучащая словечко сыграет дьявольскую роль. Хорошо, допустим, я преувеличил, но он уже обманут. После того, как он тесно прижимал меня к себе, нашептывая на ухо комплименты, Жорж осмелился поинтересоваться, не ревнует ли Александр. Признаюсь, его вызывающее поведение пришлось мне по нраву. «Как и все русские мужчины», — ответила я. «Жены являются их земельной собственностью, подобно крепостным, привязанным к этой земле». «Вы весьма жестоки, Наталья». «Нет, я реалистка. Я бы сказала, что он встает в эту позу, создает свой образ. В сущности, он не ревнует, потому что, чтобы ревновать», заметила я, дерзко глядя Жоржу в глаза, «следует быть влюбленным». Жорж выдержал мой взгляд и только спросил. «Вы полагаете, что это не его случай?» «Нет, он всего лишь подозрителен». Жорж пробормотал. «Хотел бы я быть писателем. Осторожней, Наталья». Я одарила его легкой улыбкой. «Почему?» «Потому что они, как и поэты, единственные, кто может соперничать с вашим мужем». «Александр не боится никого. Он самый великий». Разумеется, но подрастающая молодежь не может его не беспокоить. Что вы хотите сказать? Ну, юные таланты дерзко стучатся в дверь. А они, к тому же, магии и волшебники. Их романтическое воображение способно покорить любую женщину. Они постоянно увлекают вас в путешествия. Кстати, как и ваш супруг. Изумительно, потрясающе, сказала я особенно со стороны человека, который не может сказать ни словечко по-русски и, соответственно, никогда не прочел ни единой строчки ни моего мужа, ни любого другого русского писателя. Вам бы следовало стать литературным критиком. Блестящее будущее было бы обеспечено». Смутившись, Жорж смог только выдавить из себя. «Нет-нет, я вполне серьезен. Я постоянно слышу такие дифферамбы в адрес господина Пушкина». Говорят, что его безграничное воображение порождает создания, каких никогда не встретишь в обычной жизни. Вы смеетесь надо мной или и впрямь серьезны? Нет-нет, я говорю совершенно искренне. По сути, я связала свою судьбу с гением литературы и поэзии. Но должна признаться, что Александр Пушкин, хотя и сводит с ума женщин Санкт-Петербурга, никогда не был предметом моих мечтаний, сухо заметила я. Свое искусство обольщения он приберегает для других. Жорж почувствовал себя неловко, поняв, что затронул старую распрю. Вы жестоки в своих замечаниях, однако вы признаете за ним неоспоримую власть. Вот тут вы ошибаетесь. Александр — продавец иллюзий. Кстати, как и прочие русские мужчины. Поэтому он и поэт. Чего ждут от поэта? Дать нам возможность предаться мечтаниям». «Да, это верно. С писателем дело совсем другое. Он наталкивает вас на раздумья, заставляет задаваться вопросами о себе самом. По подобию Сократа с его пресловутой «маевтикой», мы вынуждены осознать, что являемся носителями как наших вопросов, так и ответом на них». «Маевтика. Метод философствования», созданный Сократом, заключающийся в раскрытии истины путем последовательных вопросов. Но Сократ не писатель, он же философ, верно? Кто-то, уж не помню его имени, сказал, «Литература — это случайность истории, философия — это событие мысли». «Гениально», — сказал Жорж, — «признаю свое поражение». Беседа становилась все увлекательнее. Жорж угадал, что не давала мне покоя в моей жизни с Александром. Я сделалась серьезной и внимательной. Личность Жоржа и его речи меня заинтересовали, а потому я осмелилась признаться. Когда брачный союз начинает трещать по швам и рассыпается, не обязательно быть романистом, чтобы найти объяснение. Однако писатель обладает способностью пролить свет на аналогичные обстоятельства и сопоставимые характеры. Надеюсь, вы и не беспутный и порочный граф де Вальмон из опасных связей. А вы, дьявольская и испорченная маркиза де Мертей, со смехом подхватил Жорж. Романтическая стратегия всегда самая безошибочная, когда нужно обольстить читательниц. Объяснитесь, что это за романтическая стратегия? Нужно всего лишь излить душу, раскрыться, впустить свой тайный сад. «Дабы доказать вам, какое оно чистое, искреннее и подлинное существо, писатель или поэт, без колебаний бесстыдно обнажает самые тайные стороны своей натуры. Дабы покорить вас, он открывает вам свое сердце, больше того, отдает его вам на откуп». «Ударь себя в сердце, таится там гений», — восклицает Альфред де Мюсе. «Но самый даровитый, на мой взгляд, — это Виктор Гюго». «Почему?» – спросила я, внезапно поражённая образованностью Жоржа. «Моё первое суждение было наивно, и я его недооценила». «Так вот», – продолжил Жорж. Некоторые литературные критики, без сомнения ревнующие к его таланту, упрекали его в том, что в своих стихах он говорит исключительно о себе самом, а то и выставляет на показ свои страдания и горести. Задетый и рассерженный Виктор Гюго воскликнул. «Ах, безумец, ты думаешь, что я не ты. Разве ты не чувствуешь, что, говоря о себе, я говорю о тебе?» Писатель желает оставить нестираемый отпечаток в вашем сознании. «Знаете, Наталья, если позволите мне такой смелый образ, литератора притягивает не столько ваша женская природа, сколько желание разбудить вашу духовную и чувственную девственность. Он желает вас чистой». Он одержим все тем же старым мифом о Пигмалионе. Короче, он желает владеть вами, не притрагиваясь. «Жорж, вы очень умный», — проговорила я, разразившись громким смехом, чтобы лишний раз позлить Александра. Тот послал мне гневный взгляд. Я заранее знала, что ждет меня в карете по дороге домой. Традиционная семейная сцена, предмет которой мне был хорошо знаком. Я также догадывалась, что это будет иной вариант сказки Перро. Подозрительность в поведении Александра не укрылась от Джорджа. Он предложил мне устроиться за столиком в стороне, и я охотно согласилась. Едва усевшись, я весьма вызывающе обратилась к Джорджу. Мне хотелось испытать его. «Все мужчины готовы раздавать обещания, чтобы вызвать в нас интерес и ввести в искушение». Но на самом деле наше желание, увы, это всегда желание другого. Откуда у вас столько пессимизма и безнадежности? О, нет, я всего лишь рассуждаю здраво. Вот причина, почему я ищу прибежище в чтении. Вам, конечно же, знакомы слова мадам де Лафайет. Книга — это друг и наперсник. Это не писатель является по отношению ко мне вампиром, добавила я. Все куда проще и логичней. Я испытываю неодолимую склонность отождествлять себя с героинями или героями тех книг, что я читаю, в зависимости от обстоятельств». «В таком случае, Наталья, вы ведете увлекательнейшую жизнь, полную непредвиденного. Вы могли бы сказать, как Наполеон на своем закате, что за роман «Моя жизнь»». Весьма подходящая цитата. Внезапно Жорж Дантес внимательно посмотрел на меня и резко сказал «На самом деле вы очень несчастливы». Сам того не ведая, Жорж подтвердил наблюдение Доли Фикельмон, подруги Александра, написавшей обо мне. На ее лице меланхолическое и тихое выражение, похожее на предчувствие несчастья. Страдальческое выражение ее лба – заставляет меня трепетать за ее будущность. Почему вы так говорите? Это не слишком оригинально. Все мужчины, пытаясь покорить женщину, прибегают к этой непременной уловке, заговаривают о несчастливой женской судьбе. Это самое, что ни на есть банальность, потому что в нашем обществе из всех женщин, независимо от их положения, от горничной, придворной дамы и до самой императрицы не найдется ни одной, вполне удовлетворенной своим браком. У нас всех одна и та же участь. Наше будущее пишут и рисуют мужчины». «Не кажется ли вам, Наталья, что вы немного драматизируете?» «Нет. Единственная разница в их общественном положении. Если вы затронете эту тему в разговоре с женщиной, то можете быть уверены, что попадете в самую чувствительную точку. Ваши доводы несостоятельны». Все мы скрываем в тайном уголке души долю сожалений о мечте. Проникнув в эту брешь, мужчина не может не затронуть чувства женщины и тем самым вызывает к себе интерес. Он предстает тонким наблюдателем, глубоким знатоком женской души. «Это не мой случай», — возразил Жорж. Но на любом балу, где я бываю, не обязательно слыть глубоким знатоком женской души, чтобы заметить, что рядом с вашим мужем вы не очень походите на цветущую женщину, сияющую от счастья. Это частично верно. Но все мои подруги притворяются и разыгрывают комедию счастья. У них всегда есть в запасе заготовленная улыбка. Это помогает им избегать неприятных вопросов, которые они могли бы задать себе относительно их истинной природы. «Что ж, вы догадались, я принцесса Клевская». «Кто такая принцесса Клевская?» «Это удивительно. Вы француз, причем вроде бы образованный», — улыбнулась я. «И вы не читали один из величайших шедевров 17 века. Возможно, вы думаете, что я живу придуманной заимственной жизнью, но вы не правы». Нет ничего случайного в вашем появлении, я бы даже сказала, во вторжении. Мною действительно владеет удивительное чувство, что я воплощение принцессы Клявской, описанной мадам де Лафайет. Наше положение сходно вплоть до мельчайших деталей». «Вы меня заинтриговали. Не могли бы вы дать несколько разъяснений?» «Конечно», — сказала я. «Во-первых, место нашей встречи». Придворный бал. Именно при таких обстоятельствах главный герой, герцог Немурский, знакомится с принцессой Клевской, которая замужем, как и я. Этот герцог Немурский очень красив. Он соблазнитель, который использует свои неодолимые чары при дворе, чтобы играть роль Дон Жуана и добиваться благосклонности дам. «Наталья, вы делаете из меня дьявольское создание». «О, нет-нет, я просто рассказываю вам сюжет. На первом же балу, где она появляется, герцог очарован принцессой, одной из первых красавиц двора, и безумно в нее влюбляется». Я пристально посмотрела на Жоржа и сказала, «А вот это ваш случай, верно?» Он попытался принять изящную позу, но покраснел и смутился. Мои неожиданные слова выбили его из колеи. «Я совсем забыла вам сказать, и нижайше прошу за это прощения», лицемерно добавила я с обольстительной улыбкой, «что принцесса тоже не остается равнодушной к герцогу Немурскому». Повисла долгая пауза. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Я мужественно решилась прервать это молчание и продолжила рассказ. Принцесса Клевская, хоть и увлеченная, желает сохранить верность супругу, принцу Клевскому, которого никогда не обманывала, и несмотря на неодолимое влечение, которое испытывает к герцогу, отказывается так легко ему уступить. Ваша история становится действительно завораживающей. Реальность превосходит вымысел. Нет, нечто прямо обратное, рассмеялась я. Это вымысел превосходит реальность. Жорж от всего сердца расхохотался. Казалось, моя шутка сняла его глухое напряжение. «Но что особенно любопытно», — продолжила я, «сходство обстоятельств и персонажей на этом не заканчивается». «Я должен тревожиться или восторгаться?» «Это вам решать». Итак, — добавила я, — «после их встречи, то есть классических обстоятельств бала и обмена пламенными взглядами, Я испытывала утонченное наслаждение от этого бесконечного и нудного перечисления. Я подстерегала его реакцию. Они в отчаянии расстались под инквизиторским взглядом мужа. Но что меня искренне привлекает, так это тема, которая навязчиво пронизывает весь сюжет. Внутренняя борьба, которая происходит в принцессе между желанным и запретным. Вы понимаете? «В полной мере», — сказал Жорж. «Еще одна деталь», — со смехом сказала я. «Решительно я теряю память. Между принцессой и ее супругом большая разница в возрасте». И, наконец, чтобы окончательно озадачить Жоржа, я добавила. «Когда принцесса и герцог танцуют, их тела касаются друг друга, и в этот момент они чувствуют физическое влечение» почти магнетическая. Это было неправдой, потому что в романе герцог Немурский всего лишь тайно за ней наблюдает. Но в любом случае Жорж не читал книгу и, по всей видимости, вряд ли когда-либо прочтет. Он весьма элегантно сопровозил меня на место, поклонился и учтиво приветствовал Александра, который вернул ему приветствие гримасой. Жорж, терпеливый и упорный, переждал несколько вальсов и мазурок. Он хотел, чтобы о нем забыли. Почти в самом конце балла он воспользовался отсутствием осаждаемого поклонницами Александра, который куда-то отошел, чтобы снова пригласить меня. «Вы любите танцевать, Наталья?» «Да, обожаю. Если бы я была более талантлива, а главное, более настойчива, то хотела бы стать одной из балерин Мариинского театра. «Не хочу вам льстить, но в любом случае вы упустили свое призвание», сказал Жорж, подмигнув мне. «С тех пор, как вы в Петербурге, что произвело на вас наибольшее впечатление или поразило?» «Вы вправду желаете это знать?» «Да, разумеется». «Вы удивитесь. Музей, церковь, поведение людей, наши нравы, наши привычки». «Нет», — сказал Жорж, — «взгляды женщин». «Что вы хотите сказать?» «Если бы я был художником, я бы постарался выразить эту внутреннюю красоту. Было бы банальностью сказать, что взгляд — суть прибежища души. Только он не подвластен времени, он не стареет. Когда я встречаю взгляд женщины в возрасте, то позволяю себе не отводить глаз, вплоть до неприличия» и не замечаю никаких перемен. Он – знак ее бессмертия и выходит за рамки ее существования. У женщины, которая претерпела все тяготы существования, это единственная искра жизни еще видна и доступна восприятию. Она подобна звезде в небе, она кажется нам реальной. На самом же деле она погасла уже давно. Но я еще вижу исходящий от нее цвет, идущий из ее детства если я разобью зеркало, передо мной вновь предстанет та юная девушка с бездонными синими глазами, которая покоряла сердца. Та до срока зрелая женщина, чей взгляд спокойно пронзал вас насквозь, читая в вашей душе, как в открытой книге. То, что вы говорите, очень поэтично и безусловно является плодом долгого опыта. Подразнивая заметила я Едва я успела произнести эти слова, как меня охватила смутная грусть. Я была женщиной, которая больше не знала, чего она хочет. Кстати, однажды Александр, устав от моих вечных вопросов, резко бросил мне «Чего вы хотите от жизни?». Это был главный вопрос, по сути своей философский, на который я не могла ответить. Предвидеть свою судьбу, высказывать свои желания — Это было выше моих сил. В тот день я глупо затихла. У меня было все, а я хотела чего-то другого, как капризный ребенок, который, едва получив новую игрушку, тут же теряет к ней интерес ради другой. В карете на обратном пути, несмотря на присутствие Александра, мешающего погрузиться в мечты, мне достаточно было глянуть в окно, чтобы испытать мягкую эйфорию. В игре «Света и тени» на неровно мелькающей листве я ясно различала лицо и мощную фигуру Жоржа. Он сопровождал меня. Какой восторг! Простым усилием желания я оживляла в своем сознании незабываемые моменты. Картины Бала и нашей встречи. Какое изумительное ощущение! Эта сцена бала продлилась не более трех часов, но я воссоздавала ее как мне было угодно. Согласно своей воле, воображению и фантазии, я ее продлевала, растягивая до бесконечности. Или же наоборот, я изымала из нее бесцветные моменты. Я могла бесконечно разыгрывать ее в свое удовольствие. Это было чудесно. В моей душе сосуществовали два времени — Реальное, внешнее, то, что отражалось на моих часиках, непреклонное, позволявшее Александру вынудить меня немедленно уехать с бала, и другое, внутреннее, принадлежащее лишь мне одной, невидимое, неразрушимое, неотъемлемое. Попытаться отобрать его было бы все равно, что вырвать мне сердце. Александр утомлял меня, и я еще не осмеливалась задавать себе вопрос относительно Жоржа. В тот вечер я никак не могла заснуть. У меня в памяти еще оставался аромат запретного плода. На следующее утро, проснувшись, я повела себя с Александром довольно резко, отвечала ему отрывисто, не могла выносить его советы, внушения и указания. Его голос раздражал меня. Даже его запах казался невыносимым. Он мешал мне прислушиваться к той мелодии счастья, которая начала звучать у меня в голове.